Глава одиннадцатая Дзюдзи вернулась на работу в цветочном магазине. Болезнь придала ее лицу несколько скорбные выражения, а отросшие на шее волосы сделали из нее маленькую замужнюю женщину, на которую обрушились житейские бури. Сперва я подумал, не предложить ли ей снова подстричься коротко. А потом мне показалось, что и так хорошо. Из болезни вышла новая, более зрелая Дзюдзи, и эти изменения в ней мне нравились. А быть может, отросшие волосы пробудили в ее лице некую женственность. И, как придет время, я стану любить дзюдзи не за ее очарование, а только за то, какая она есть, целиком. Когда я проходил мимо цветочного магазина, то свистел ею краткой, глядя, как она с легкой улыбкой, помогает покупателям выбирать цветы, подбирает для пар гипсофилу, оправляющую розы или лилии. От ее худощавой фигурки у меня щемило в сердце, и мне казалось, что впереди вся ее болезнь на меня. И то мне не было бы так тягостно, как сейчас. В тот вечер она вдруг захотела выйти из дома, что случалось редко. После ужина я предложил сперва сходить в кино, но на полпути она передумала. «Давай просто погуляем. Деньги тратить не будем. Мы так давно не бродили по улицам». «Тоже хорошо. Пойдём куда угодно. И хотя просмотр фильма — дело серьезное, разве стоит он ее радости? Бродить по улицам так бродить». А если ей понравится что-то, можно и купить. Разве мы живем только для того, чтобы просто гулять, экономить деньги? Кто же пойдёт слоняться по больнице, лишь бы не заболеть? Но я ничего и не сказал. В универмаге как раз проходила новогодняя распродажа, и у каждого магазинчика висела реклама со скидками и призывами к покупке. На лифте мы поднялись на самый верх, а потом начали спускаться по эскалатору, проходя этаж за этажом. В прошлый раз... Я не настоял на покупке того укороченного пальто, о чем давно уже жалел. Так что сейчас Тайком присмотрел две шелковые косынки и зажал их под мышкой. да еще выбрал ей один пуловер. Только бы она согласилась, и я не пожалею никаких денег, чтобы позаботиться о ней. Когда мы уже стояли у кассы, чтобы оплатить покупки, она заметила вещи и все, одну за другой, отнесла обратно на полки. «Если так уж надо что-то купить, то нам дома не хватает чайника». Она и правда выбрала чайник в отделе бытовой техники. Такой маленький, эмалированный светло зелёный чайничек. Из него можно было разве что поить птиц. Тонкий носик чайника точь-в-точь точь напоминал капризно поджатые губки. «Слишком он маленький, ты посмотри на его носик. Он как будто так и кричит, чтобы долили еще воды. Ты так хорошо ко мне относишься, что я буду подливать туда воду». Свою тоску мне пришлось спрятать в глубине души. По сути, ее бережливость отражала мою немощность. Я никак не мог взять в толк, откуда у женщины столько сил переносить материальное лишение. Когда-то у нее была персикового цвета помада. Когда же та закончилась, новую дзюдзи не купила. И без влажного блеска ее губы стали бледными и серыми, словно она голодала три дня подряд. На прошлой неделе она все злилась на свою болезнь. Говорила, что должна поскорее поправиться, чтобы не быть для меня обузой. И на следующий день в одиночку пошла в парк и стала прыгать через какалку на лужайке, а я наблюдал за ней из окна, как подрагивали ее хрупкие плечики в такт движением. В мягких лучах закатного солнца крутились петли веревки, словно призрачная забава вдруг засияла напоследок яркой вспышкой. Она выглядела такой одинокой, когда прыгала. В тот день... Мы с Дзюдзе обошли и половины магазинов, как она уже предложила вернуться домой. Чайник-то мы уже купили. А у меня по-прежнему тянуло под ложечкой от тягостных переживаний. Я и ушёл из дома, и вернулся обратно с ними же. Изначально я хотел рассказать ей все по дороге, разделить с ней восторг от замаячившей впереди возможности начать новую жизнь. Но затем я подумал, что ее здоровье еще не восстановилось полностью. перенесёт ли она новость о том, что мне придется уехать из дома на север. От того, что дело становилось только запутаннее, я расстроился еще больше. Если бы поездка эта была ради меня, я бы просто не поехал в Тайбэй, и все тут. Но ведь я собрался поехать ради неё, а потому не смел и рта раскрыть, чтобы заговорить об этом. Должно быть у меня такая дурная привычка слишком уж себе надумывать. Не то что дзюдзы. у которой ни одно слово не задержится. Она говорит быстро и взволнованно. Но если радостных дел для обсуждения становится все меньше, слова у нее заканчиваются. И несколько дней подряд она только и может, что без остановки, повторять одно и то же. Будь она по-настоящему счастлива, возвращалась бы раз за разом к давно уже набившим оскомину разговорам. Пока я все обдумывал, как бы ей рассказать о командировке, стало уже слишком поздно. Я недооценил тот чайничек, и он сыграл со мной злую шутку. Как я и говорил, мы ничего не знаем о грядущем. Кто бы мог подумать, что крошечный чайник перевернет с ног на голову всю нашу жизнь. Его выпеченный маленький носик, напоминающий птичий клюв, принес с собой злой рок. И когда в нашем доме из него вырвались первые клубы пара, они судьбоносной дымкой застлали всю мою. Жизнь.